25 августа 1907 года. Полдень. Афины. Королевский дворец. Рабочий кабинет короля Георга I. Присутствуют король Эллинов Георг I Глюксбург, наследный принц Константин, премьер-министр и военный министр Георгиус Феотокис, министр иностранных дел Александрос Скоузас, главнокомандующий греческой армией на случай войны генерал-лейтенант Константинос Смоленскис, В последнее время власти имущие в Афинах начали чувствовать себя все более неуютно. Все началось, пожалуй, в тот момент, когда стало известно о сватовстве великого князя Михаила к сербской принцессе Елене, а вслед за этим в Болгарии случилась абдикция князя Фердинанда. Это был ясный знак того, что Россия вышла из внутренней изоляции и стала вмешиваться в события на Балканах, в силу чего поблизости от Греции стал завязываться новый политический узел, усиливающей ее возможных конкурентов. И в то же время русская императрица, люди, которые явно стояли за всеми этими событиями, не проявила никакого интереса к Афинам и не пригласила греческое государство к участию в создаваемом ей Балканском Союзе. Последним штрихом в складывающейся политической картине было избрание на болгарский трон русского принца Михаила Романова. Ради этого события Великому Народному Собранию даже пришлось немного подправить Тырновскую Конституцию – Прежде разрешалось избирать на трон только принцев из европейских династий. на запах вкусного был настолько соблазнителен, независимость и отмена решений Берлинского конгресса, что болгарские депутаты оказались готовы почти на все. Они даже закрыли глаза на то, что победивший кандидат уже был женат на сербской принцессе. А ведь с этой страной у болгар отношения были весьма натянуты из-за спора по поводу принадлежности Пирота и окрестностей. Дальше события буквально понеслись в скач. На своей коронации русский принц, опираясь на то, что решения Берлинского конгресса уже были признаны ничтожными, объявил Болгарию независимым царством и предъявил Османской империи территориальные претензии, в том числе и на земли Македонии, которую в Афинах уже считали будущей греческой провинцией. А как же иначе? Ведь это древняя родина знаменитого греческого короля Александра Македонского. Турецкий султан пошел над дерзкой войной, но и болгарская армия оказалась на две головы выше греческой, да и русская императрица прислала на помощь брату войско, которого хватило бы, чтобы прихлопнуть две Турции. В результате стремительной и крайне ожесточенной кампании, которой руководили болгарский князь Михаил и русский князь Консорт, Османская империя оказалась разгромлена, Константинополь взят штурмом, Династия Асмонидов погибла в полном составе, а Атаманская порта прекратила свое существование. И тут же стало известно, что все бывшие земли Византии, с преимущественно христианским населением, которые удалось отвоевать русской армии, императрица Ольга повелела включить в свое государство, назвав эти территории Константинопольско-босфорским генерал-губернаторством. А вот это уже был плевок в душу греческим Глюксбургам. Какие же они теперь короли и королева Эллинов – если греков, то есть эллинов, на подвластных русской царице территориях живет даже больше, чем в самой Греции. А в Македонии продолжается наступление болгарской армии. Под шум доносящийся со стороны проливов она взяла Битолу, Гевгелию, Драму, Ковалу и с двух сторон с севера и востока неумолимо приближается к салоникам которые пока занимают дезориентированные и деморализованные остатки турецкой армии. При этом регулярные болгарские части по сути не только пленяют и уничтожают растрепанные и почти неуправляемые банды башебузуков, в которые после краха их государство превратился турецкий редиф, но и охотятся за отрядами греческих борцов за Македонию, Македона-Махов, задолго до Гитлера и украинских фашистов, взявших на вооружение метод этнических чисток. Следующее, вполне вероятное решение русской царицы после захвата проливов. Полное поглощение Российской империи всего наследства Древней Византии, включая территорию нынешней Греции. Государство императрицы Ольги сейчас на пике своего могущества, а Двуглавый Орел является символом обоих государств, прошлого и нынешнего. До этого момента всего несколько шагов. Признание правопреемства по отношению к Византии, послание из Петербурга греческому королевскому семейству в стиле и на вы», и появление в виду перея русского черноморского флота при армаде десантных пароходов, на которые и будет погружен лейбгвардейский корпус морской пехоты. И ведь в Греции найдется немало людей, которые будут этому даже рады, ибо при новой царице Россия превратилась в кипящие энергии быстро развивающиеся государства. Никакого сравнения с нищей и слабосильной Грецией. И в то же время греческие глюксбурге связаны с династией Романовых множеством семейных нитей. Король Эллинов, родной брат вдовствующей императрице Марии Федоровны, приходится русской императрице и новому болгарскому царю дядей по матери. Королева Эллинов для них является двоюродной тетей. Покойная дочь греческой королевской семьи при жизни была замужем за великим князем Павлом Александровичем, а ее сын Николай женился на великой княжне Елене Владимировне. А еще одна дочь Мария вышла замуж за великого князя Георгия Михайловича. И в то же время известно, что для русской императрицы вся эта семейная паутина не значит ровным счетом ничего. Если потребуют интересы невероятно разросшегося российского государства, греческие родственники будут вбиты в пыль точно так же, как и уже исчезнувшие в небытие династия потомков султана Османа. Ну, разве что их не будут убивать физически, а всего лишь отстранят от престола. Однако королевской фамилией это ветвь Глюксбургов быть перестанет. И вот из Софии только что пришла еще одна новость. Болгарский царь Михаил заявил о желании включить в состав своего государства Салоники. По Сан-Стефанскому договору этот город в состав Болгарии не входил. А русский князь-консорт его претензии поддержал, заявив, что в случае, если кто-то попытается оспорить новые границы Болгарии, русская армия встанет плечом к плечу с болгарской. И никакой надежды на поддержку Греции великими державами. Когда греки попытались попросить заступничеству у Великобритании своего старого друга и покровителя, британский министр иностранных дел сэр Эдвард Грей, озабоченный исключительно германским вопросом, приподняв одну бровь, задал греческому послу только один вопрос. «А где, черт возьми, находится эта ваша Греция?» И сейчас министр иностранных дел Александр Скоузас докладывает собравшимся в рабочем кабинете короля По этому вопросу мы не могли найти взаимопонимания ни в Париже, ни в Лондоне, ни даже в Берлине. А в остальных европейских столицах после краха атаманской порты нам могут только сочувствовать. Все европейские государства первой величины озабочены исключительно своими взаимоотношениями, укладывающимися в рамки экзистенциального конфликта между Россией, Великобританией и Францией, подписавшими Брестские соглашения и центральными державами. Греции нет места в этой грядущей схватке гигантов, «Разве что она выберет сторону, на которой будет сражаться и заключит соответствующие соглашения. Наша греческая армия в Европе не равна никому», сказал генерал-лейтенант Константина Смоленский с тряся пышным красным плюмажем на генеральской каске. 10 лет назад мы потерпели разгромное поражение от турок, и только давление великих держав на Стамбул спасло тогда нашу страну от ужасного унижения лицезреть свою сожженную разграбленную столицу. Я знаю, что некоторые сейчас храбрятся и размахивают саблями, хотя они же показали свою полную непригодность на полях сражений. Но нет, нет и еще раз нет. В войну с Россией или кем-нибудь еще мы можем вступить только радикально усилив нашу армию. И только в составе большой коалиции, где будем далеко не самым главным партнером. И только тогда, может быть, с барского стола нам упадет какой-нибудь кусок. «А пока такой коалиции нет, нам следует привлекать к себе как можно меньше внимания. И, может быть, тогда судьба будет к нам милостива». Наследный принц Константин, воинственный, как Бабуина, такой же глупый, понял, в чей огород полетел смачный плевок генерала Смоленскиса. Это он 10 лет назад командовал греческой армией в сражениях злосчастной греко-турецкой войны, проиграл все битвы и показал свою полную непригодность для армейского командования». Но раньше наследного принца заговорил премьер-министр Георгиос Феотокис, совмещавший этот пост с обязанностями военного министра. Весьма осторожный господин, всю свою карьеру опасавшийся идти на обострение и предпочитавший действовать тихой сапой. Он, так же, как и другие разумные люди, обремененные хоть каким-то количеством серого вещества, понимал, что в силу особенностей своего происхождения, из того, что было, Греция не равна никому из своих соседей, и исчезнуть европейской карты может так же легко, как и возникло. «Я согласен с генералом Смоленскесом», — сказал господин Фиотокис. «Вступать в прямой конфликт с Российской империей за Македонии, Солоник, Смирны или даже Константинополя для нас сейчас смертельно опасно. Русская императрица не испытывает по отношению к греческому королевству ни малейшего уважения и пиетета, считая нас, несмотря на почти 80 лет существования». несостоявшимся государством, до сих пор находящимся на внешнем управлении. А потому без малейшего колебания отдаст приказ уничтожить нас точно так же, как уже была уничтожена Османская империя. И вы даже знаете, кто будет выполнять этот приказ. Поэтому во избежание бессмысленных потерь отрядов бойцов за Македонию необходимо отозвать за греческую территорию, а иначе все они там будут перебиты без всякой пользы. Наследный принц Константин уже было скрыл рот, чтобы вставить свои пять копеек возмущения, но отец посмотрел на него тяжелым взглядом, заставившим наследника в буквальном смысле сесть на попу. С мрачным видом король Эллинов произнес «Недавно я получил от русской императрицы конфиденциальное письмо, содержащее весьма неприятные для меня, но вполне достоверные сведения». Пришельцы из будущего сообщили моей племяннице, что мой старший сын оказался болваном, бездельником и неудачником, проиграл все, что мог, и был дважды изгоняем с престола. Если дать ему волю, то он разрушит и пустит в распыл все, что я тут создавал на протяжении более чем сорока лет. Да и история с моим убийством фанатиком-анархистом в тех самых салониках завоевать который рвется мой наследник. По мнению русской имперской безопасности тоже пахнет весьма плохо. но об этом мы поговорим отдельно. А сейчас я должен сказать, что полностью согласен с генералом Смоленскесом и господином Феотокесом. Греция не будет вступать в конфликт с русскими и болгарами из-за Македонии и Малой Азии, и с благодарностью примет в качестве утешительного приза из рук русской императрицы Эпир, а также право провести на Крите плебисцит по присоединению этого острова к территории Греции. Да будет так. Аминь. Тишина явилась ответом греческому монарху. Никто не посмел ему возразить, даже пока еще наследный принц Константин, ибо авторитет у этого монарха был непререкаемый. Не то, что у последующих королей, да и большинство присутствующих были с ним согласны. Конфликтовать с державой, разломавшей Османскую империю будто ветхую халупу, было смертельно опасно. А еще люди хотели жить, причем жить хорошо».